Глава сто двадцать Я спросил, мои глаза светятся? Ты, должно быть, не видел, как светятся мои глаза из-за еды. А могу я пригласить другого человека? Маке полюбопытствовал. Существует кто-то, кто, кто из-за еды загорается больше тебя? Кого ты хочешь пригласить? Человека с аппетитом большим, чем у тебя? Он придет, чтобы уничтожить всю еду в моем доме? Ха-ха. Я пихнул его. Но — Этого не случится. — Ах, это Мудзи, я в настоящее время ее парень. Маке внезапно засиял. — Ты говоришь про ту же Мудзи, которую планировал отомстить? Я кивнул и мысленно вернулся к чувствам, которые испытывал к ней, когда был близок к смерти. Мое сердце переполнялось странными чувствами. — Тогда иди и пригласи ее, — Мне действительно интересно, сколько она сможет съесть. Ха -ха. она девушка, но может съесть больше, чем ты. Невероятно. Я посмотрел на небо и понял, что был уже полдень. Я сказал Маке, ты отправляйся во дворец. Я пойду и отыщу, и вернусь вместе с ней. Маке кивнул. Босс, как ты себя чувствуешь? С тобой все хорошо? Я ответил, я в полном порядке. Хватит переживать, я выдвигаюсь. Я использовал ближнюю телепортацию и переместился на 500 метров. Мне удалось разрешить судьбу королевства Аксия. Я чувствовал себя исключительно хорошо. Я быстро добрался до академии, как раз шел последний утренний урок. Я подошел к кабинету и крикнул «Разрешите войти?» Учитель Си ответил из кабинета «Заходи». Я открыл дверь и сказал «Учитель, я вернулся». Учитель Силан спросил. «Ох, Джангун, разве у тебя еще не один свободный день? Почему ты вернулся сегодня?» «Я определенно не могу сказать, что вернулся, только чтобы пригласить Мудзи на обед». Я ответил. «Я уже разрешил этот вопрос, поэтому вернулся пораньше». «Хорошо, присаживайся». После того, как я сел на свое место, Мудзи, не моргая, принялась смотреть на меня. Я прошептал. «Я вернулся, чтобы пригласить тебя на обед». Большие глаза Мудзы мгновенно оживились. Она спросила. «На самом деле мы пойдем в восходящую нефритовую волну?» Я поморщился. «Ты что, знаешь только одно местечко? Мы пойдем не туда, но качество не должно будет сильно отличаться. Это банкет, и я намеренно пришел за тобой». Мудзы нахмурилась и ответила, «Я не пойду, там определенно будет много людей, а я ненавижу шумные места». И я умоляюще сказал, «Мудзы, давай пойдем вместе, там будет много вкусной еды, и тебе не придется ни с кем общаться. Ты можешь просто кушать, разве это не здорово? Ты действительно собираешься отклонить такое предложение?» Мудзы с любопытством взглянула на меня, «На самом деле?» Если еда будет невкусной, я тебя не прощу. Я восторженно произнес. Это не будет проблемой, поскольку если тебе покажется, что еда там будет неудовлетворительной, я отведу тебя в восходящую волну. Тебя это устраивает?» Мудзе кивнула. «Хорошо, но я ясно дала понять, что я просто буду есть и не буду общаться». Она на самом деле словно маленький поросенок. который знает только, как покушать. С тех пор, как я вошел в кабинет, из-за ее взгляда мое сердце почувствовало неописуемое тепло. Несмотря на то, что я был с Мудзой всего лишь пару дней, мои чувства к ней были очень сильны. Хоть она и не красавица, но для меня нет ничего, что могло бы ее заменить. После занятий мы пошли прямо в дворец принца, когда мы пришли к нему. Мудзи посмотрела на огромное здание. Она поперхнулась. «Не может быть! Это место, куда ты планируешь меня привести? Я улыбнулся и ответил. «Верно, это здесь». Я потянул ее за нежную руку и подошел ко входу. Охранники на входе сердечно улыбнулись мне и сказали. «Молодой мастер Джангун, вы, наконец, прибыли. Вы должны поспешить и пойти, поскольку все ждут вас». «Хорошо, спасибо вам. А где они?» «Его Королевское Величество и несколько директоров находятся в банкетном зале, что рядом с рабочим кабинетом». «Ох, и я знаю, где это. Мудзи, давай поторопимся, пока они не уничтожили всю еду». Я двигался к рабочему кабинету, таща за собой любопытную Мудзи. Я знал, где он располагался, поэтому, естественно, я был в состоянии отыскать банкетный зал. «Воооо!» Когда я открыл дверь, там было очень оживленно. Помещение, достаточное, чтобы вместить около 500 человек, было заполнено людьми, которые были преисполнены радости. Принц был очень быстр. Он смог собрать всех своих подчиненных за такое короткое время. Было нетрудно заметить, что он весел. — Босс, ну наконец-то прибыл! Я ждал тебя! — окинул меня Маке. Мудзи изумленно воскликнула. «Макет тоже здесь?» Я с улыбкой ответил. «Конечно, он здесь. Это в виде его дом, как-никак». Мудзи переспросила. «Макет сын принца? Я не знал об этом». Я пояснил. «Это тайна, так что не рассказывал об этом по возвращению в академию». Мудзи надулась и прошептала мне на ухо. «Почему ты участвуешь в этом банкете? Судя по всему...» «Он для высокопоставленных лиц королевства!» Я прошептал, «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я просто немного помог принцу, поэтому он пригласил меня». Принц громко спросил, «Джангун, ты уже прибыл?» Я поспешно ответил, «Да, Ваше Величество, я только что прибыл». Принц подошел к нам и, прежде чем заговорить со мной, с любопытством взглянул на Мудзи. «Джангун, почему ты продолжаешь называть меня Ваше Величество? Ты должен обращаться ко мне, дядя Кеджа!» Я указал на Мудзе и сказал, «Хорошо, дядя Кеджа, человек, которого я пригласил, моя однокурсница!» Принц улыбнулся. «Если она является твоим другом, она также будет моей младшей. Быстрее проходите внутрь, все ждут только вас!» Я удивился. «Ожидают меня?» Как я могу позволить старшим ожидать меня? Вы могли бы начать и без меня. Принц сказал, ты сделал основной вклад в мою победу. Если бы не это, разве сегодняшний турнир прошел бы так гладко? Давай пройдем внутрь. Я потащил за собой Мудзи, который теперь стала еще любопытнее, в зал и сел за главный стол. Я представил ее учителям. Этот человек глава нашей академии, директор Джейн. «Это глава промежуточной академии, директор Ди. Он также является моим наставником. Это...» Мудзи продолжала кланяться каждому, с кем я ее знакомил. Я только тогда заметил, что она на должном уровне знает придворный этикет. Учитель Ди задумчиво взглянул на меня, но ничего не сказал. Учитель Джейн произнес. «Джангун, ты невероятен. Ты только поступил в академию». но уже успел добиться Мудзы. Я знаю Мудзы, ведь она эксперт, занимающая третье место в рейтинге моей академии. Ты действительно способный». Лицо Мудзы покраснело, и она ответила. «Директор, вы, должно быть, шутите? Какой я перед вами, учителями, эксперт?» Нежность Мудзы ошеломила меня. Неужели это та же ледяная и сварливая Мудзы, с которой я знаком?»